Идем, тишина, только волны шелестят вдоль бортов. Мачта поскрипывает, а берег уходит, тает за кормой. Погода свежеет, белячки пошли по волнам. Откуда-то прилетели буревестники, ветерок стал крепчать. Работает, свистит в снастях Настоящий морской соленый ветер. Вот и последний маяк остался позади. Берегов как не бывало, Только море кругом. Куда не взглянешь, везде море. Я проложил курс, Сдал командование лому, постоял еще минутку на палубе и пошел вниз, в каюту, вздремнуть часок-другой перед вахтой. Недаром у нас моряков говорится. Не выспаться всегда успеешь. Спустился, лег на койку и заснул, как убитый. А через два часа, бодрый и свежий, поднимаюсь на палубу, Осмотрелся кругом, глянул вперед, и в глазах у меня потемнело. На первый взгляд ничего, конечно, особенного. То же море кругом, те же чайки и лом в полном порядке держат штурвал, но... Впереди, прямо перед носом беды, едва заметная, как серая ниточка, Встаёт над горизонтом полоска берега. А вы знаете, что это значит, когда берегу полагается быть слева за тридцать миль, а он у вас прямо по носу? Это полный скандал, безобразие, стыд и позор для вас. Я был потрясён, возмущён и напуган. Что делать? Поверите ли, я решил положить судно на обратный курс и с позором вернуться к причалу, пока не поздно. А то ведь с таким помощником плавать. Так заедешь, что и не выберешься, особенно ночью. Я уже собрался отдать соответствующую команду, Уже и воздух в грудь набрал, чтобы повнушительнее это вышло, но тут к счастью всё объяснилось. Лома выдал нос. Мой старший помощник все время сворачивал нос налево, хищно втягивал воздух и сам тянулся туда же. Ну тогда я всё понял. В моей каюте по левому борту осталась незакупоренная бутылка рому, а у лома редкий нюх на спиртное. А раз так, значит, дело поправимое. В некотором роде частный случай практики кораблевождения. Бывают такие случаи, не предусмотренные наукой, Я не стал даже раздумывать, спустился в каюту и незаметно перенес бутылку на правый борт. Нос у лома потянулся, как компас за магнитом, судно послушно покатилось туда же, а два часа спустя беда легла на прежний курс. Тогда я поставил бутылку впереди у мачты, И больше не сбивался с курса. Он вел беду, как по ниточке. И только один раз особенно жадно втянул воздух и спросил. «А что, Христофор Бонифатьевич, не прибавить ли нам парусов?» «Это было отдельное предложение. Я согласился». Беда и до того шла неплохо, а тут полетела стрелой. Вот таким образом и началось наше дальнее плавание.